п а р а д о к с контроля. Переживание радости часто сопровождает игры, спортивные состязания и прочие занятия, которые ассоциируются с досугом и как бы отделены от реальных неприятностей повседневной жизни. Если человек проигрывает партию в шахматы, у него нет причин для беспокойства, в то время как в реальной жизни, упустив выгодную сделку, можно лишиться работы, потерять право собственности на дом и оказаться неудел. Состояние потока обычно характеризуется ощущением контроля над ситуацией или, что более точно, отсутствием страха утратить контроль, который типичен для многих ситуаций в повседневной жизни. Вот как описывает это свойство состояние потока танцовщица: на меня снисходит чувство расслабленного покоя. Я не боюсь потерпеть неудачу. Какое это сильное теплое чувство! Мне хочется раскинуть руки и обнять весь мир. В эти минуты я чувствую, что в силах создать что-то невероятное, прекрасное и благодатное. А вот что говорит шахматист: у меня возникает какое-то необычное ощущение внутреннего благополучия. Я полностью управляю своим миром, контролирую ход вещей и событий. В этих описаниях речь идет скорее о потенциальной власти над ситуацией, чем о реальном контроле. Танцовщица может упасть, повредить ногу и больше никогда не выйти на сцену. А шахматист потерпеть поражение не с т а т ь т чемпионом, но, тем не менее, в состоянии потока человек уверен, что может достичь совершенства. О подобном ощущении полного контроля над ситуацией рассказывают такие респонденты, которые получают радость от рискованных занятий: люди, увлекающиеся д е л ь т а п л а н е р и з м о м спелеологией, альпинизмом, автогонками, дайвингом и многими другими опасными видами спорта. Намеренно помещают себя в ситуации, куда более опасные, чем те, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, и в этих ситуациях они испытывают состояние потока, которое сопровождается чувством повышенного контроля над происходящим. Людям, получающим удовольствие от опасных занятий, любят приписывать разного рода патологические потребности. Таким образом, они якобы пытаются изгнать свои глубинные страхи или компенсировать чувство неполноценности. Отыгрывают фиксацию на э д и п а л ь н о й стадии или ищут острых ощущений. Подобные мотивы могут присутствовать в отдельных случаях, но в разговоре с самими любителями рискованных занятий поражает то, что все они получают радость не от опасности, а от своего умения минимизировать ее. Так что в основе подобных увлечений лежит не патологическое влечение к саморазрушению, а абсолютно здоровое переживание своей способности контролировать опасные моменты. Важно понимать, что порождающие состояние потока занятия даже те, что кажутся чрезвычайно опасными, устроены таким образом, что позволяют человеку развить навыки снижающие вероятность ошибки до минимума. Например, альпинисты различают два типа опасностей: объективные и субъективные. К первому типу относятся непредсказуемые физические явления. Внезапный ураган, лавина, упавший камень, резкое падение температуры. Можно подготовиться к этим угрозам, но предугадать их во всех случаях невозможно. Субъективные опасности возникают вследствие недостаточных навыков альпиниста, в том числе его н е у м е н и е правильно соотнести трудность маршрута и свои возможности. Таким образом, суть альпинизма состоит в том, чтобы по возможности избегать объективных опасностей. И полностью преодолевать субъективные с помощью жесткой дисциплины и хорошей подготовки. Поэтому скалолазы считают, что взобраться на гору Маттерхорн безопаснее, чем переходить улицу в районе Манхеттона, где объективные опасности: таксисты, велосипедисты, автобусы и грабители куда менее предсказуемы, чем в горах, и где личные навыки едва ли могут гарантировать пешеходу безопасность. Этот пример показывает, что люди испытывают радость не от ощущения контроля, но от чувства, что они могут справиться с трудными ситуациями. Невозможно пережить это чувство, не отказавшись на время от безопасности, которую предоставляет нам рутина обустроенной повседневной жизни. Только в ситуации, когда человек по-настоящему рискует и при этом может влиять на результат, он понимает, в состоянии ли он взять ситуацию под контроль. Исключения составляют игры, основанные на случайности. Их, безусловно, можно отнести к числу приносящих радость занятий, хотя они не дают игроку никакой возможности применить свои умения. Он не может повлиять на вращение колеса в рулетке или на карты при игре в блэкджек. В этом случае переживание радости похоже никак не связано с ощущением контроля. Однако наиболее заядлые игроки, напротив, убеждены, что их умение играет главную роль в достижении результата. По сути, они придают контролю еще большее значение, чем те, чьи увлечения действительно позволяют влиять на ситуацию. Игроки в покер не сомневаются, что выигрывают благодаря своим способностям, а не по воле случая. Проиграв, они скорее скажут, что им не повезло, однако все равно будут искать собственные ошибки, приведшие к неудаче. Любители рулетки разрабатывают сложные системы, чтобы предсказать остановку колеса. Среди увлекающихся подобными играми немало людей, кто верит в свой дар предсказывать будущее, по крайней мере в пределах правил, диктуемых игрой. И этот наиболее древний вид контроля, корни которого уходят к ритуалам предсказания будущего, свойственным каждой культуре, делает азартные игры особенно привлекательными. Ощущение временной победы над энтропией отчасти объясняет, почему вызывающие состояние потока занятия так сильно притягивают к себе людей. Писатели неоднократно использовали тему игры в шахматы как метафору бегства от реальности. Например, роман Владимира Набокова «Защита Лужина» описывает молодого шахматного гения настолько увлечённого игрой, что остальная его жизнь — брак, друзья, зарабатывание средств к существованию — отходит на второй план. Лужин пытается как-то справиться с проблемами, но может думать о них лишь как об ещё одной шахматной партии. Его жена представляет ему белой королевой стоящей на поле c5. Ей угрожает черный слон, который на самом деле является и н т е р п р е н е р о м Лужин и так далее. В поисках решения проблем в личной жизни Лужин обращается к шахматным стратегиям и изобретает защиту Лужина, последовательность ходов, которая должна сделать его неуязвимым. Его отношения с окружающими разрушаются. л у ж е н а посещают видения, в которых значимые люди предстают в виде фигур на огромной шахматной доске и пытаются помешать ему двигаться дальше. В конце концов ему удается создать совершенную защиту, и он выпрыгивает из окна гостиницы. Подобные истории о шахматистах имеют под собой реальную основу. Многие великие игроки, включая первого и последнего американских чемпионов Пола Морфи и Боба Фишера. Настолько замыкались в своем ясном, логичном, идеально упорядоченном мире шахмат, что отказывались иметь дело с беспорядком настоящей жизни. Еще более захватывающим, может быть, восторг любителей азартных игр, когда им кажется, что они перехитрили случай. По рассказам этнографов, североамериканских индейцев настолько увлекала игра в кости, что они проигрывали оружие, лошадей и даже жен и были вынуждены в мороз уходить и з и горного Тайпе без одежды. Почти любое занятие, приносящее радость, может вызывать зависимость в том смысле, что оно становится несознательным выбором, а необходимостью, отвлекающей человека от других дел. Например, хирурги говорят, что операции могут вызывать такую же сильную зависимость, как героин. Если человек настолько впадает в зависимость от ощущения владения ситуацией, что уже не может уделять д о с т а т о ч н о о времени другим делам, он теряет свободу определять содержание своего сознания. Таким образом, потоковые занятия имеют и потенциально опасные свойства. Улучшая качество жизни посредством упорядочивания сознания, они могут вызывать зависимость, и тогда личность становится рабом порядка и больше не желает иметь дело с хаосом реальной жизни. Свобода от рефлексии. Как уже было сказано, когда человек по-настоящему поглощен своей деятельностью, У него не остается свободного времени, чтобы думать о прошлом и будущем или анализировать какие-либо неактуальные в данный момент стимулы. Особенно следует отметить, что из сознания исчезает наше я в мыслях, о котором мы проводим очень много времени в повседневной жизни. Вот что об этом говорит альпинист. Это чувство сродни д з е н с к о й медитации. Сознание приобретает одннаправленность. о Поначалу твое эго вмешивается в процесс подъема. Но когда движения становятся автоматическими, оно как будто исчезает. Каким-то образом ты совершаешь правильные действия, даже не думая о них, они просто совершаются. При этом ты очень сосредоточен. О том же говорит известный морской путешественник. Ты забываешь себя, забываешь обо всем, видишь только игру лодки с морем и игру моря вокруг, и все несущественное оказывается далеко-далеко. Утрата ощущения себя как отдельного от остального мира с у щ е с т в а нередко сопровождается переживанием единения с непосредственным окружением, с горой, командой или, как у опрошенного нами японского рокера, с сотнями с мотоциклистов с ревом, н о с я щ и х с я по улицам Киото. Я что-то понимаю, когда все наши чувства напряжены, на старте между нами нет полной гармонии, но постепенно наши чувства приходят в резонанс. И каждый чувствует то же, что и другие. Как бы это объяснить? Мы как будто становимся одной плотью. Тогда гонки превращаются в настоящее удовольствие. В такие моменты, я думаю, если все мы будем мчаться на пределе, это будет настоящая гонка. Это ощущение единения. Оно просто восхитительно. Мы получаем кайф от скорости. Это просто супер. Это чувство единения, живо описанное японским подростком, на самом деле очень характерно для состояния потока. В отчетах видно, что оно столь же реально, как чувство облегчения после утоления голода или прекращения боли. Оно чрезвычайно приятно и при этом, как мы убедимся в дальнейшем, таит в себе определенную опасность. Излишняя сосредоточенность на себе требует много психической энергии, поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными угрозами. И всякий раз нам нужно воссоздать в сознании свой образ, чтобы понять, насколько серьезна угроза и как на нее реагировать. Например, если на улице я замечаю, как люди начинают смотреть на меня сухмылками, непременно возникает беспокойство: а что-то не так? Я выгляжу смешно? Я как-то не так иду или у меня грязное лицо? Ежедневно мы сотни раз получаем напоминание об уязвимости нашего я и каждый раз на восстановление порядка в сознании. расходуется психическая энергия, а в состоянии потока нет места для подобного самоанализа. Приносящие радость занятия имеют ясные цели, четкие правила и требования, предъявляемые субъекту, соответствуют уровню развития его умений, поэтому его я ничто не угрожает. Когда альпинист осуществляет трудный подъем, для него остается только одна роль — роль альпиниста, иначе он не выживет. другие грани его я на время перестают существовать не имеет никакого значения чистое ли у него лицо е д и н с т в е н н а я угроза исходит от горы но хороший альпинист сумеет с ней справиться без участия своего я отсутствие я в сознании вовсе не означает что человек в состоянии потока перестает контролировать свою психическую энергию или не отдает с е б е отчет в том что происходит с его телом и разумом Некоторые, впервые услышав про это состояние, начинают думать, что характерное для него прекращение рефлексии сродни пассивному миросозерцанию, движению, потечению. На самом деле все наоборот. Наша личность принимает активное участие в оптимальном переживании. Скрипач должен осознавать каждое движение своих пальцев, каждый звук, извлекаемый им из инструмента, а также все исполняемое им произведение целостно. в виде отдельных нот. Хороший бегун получает сигналы от всех участвующих в беге мышц, слышит биение своего сердца и одновременно следит за соперниками, чтобы представлять общий ход соревнований. Шахматист не сможет получать удовольствие от игры, если не будет искать в памяти удачные ходы и комбинации. Таким образом, мы говорим не об утрате я и уж точно не о потере способности осознавать. Индивид лишь перестает осознавать свое я. Наши представления о себе оказываются за порогом сознания. Иметь возможность на время забыть, кто мы такие, как оказалось, может быть очень приятно. Когда мы не заняты нашим я, у нас появляется шанс расширить его границы. Потеря рефлексии позволяет трансцендировать я, ощутить, что его пределы раздвинулись. Это чувство расширения своего я. Не п л о д игры воображения, но следствие переживания тесного взаимодействия с другим. Взаимодействие, рождающее редкое ощущение единения с обычно абсолютно отдельными от нас сущностями. Одинокий путешественник, долгими ночами бодрствующий в своей лодке, начинает чувствовать, что она является продолжением его самого, поскольку они вместе движутся к общей цели. Скрипач, погруженный в волны звуков. В создании которых он участвует ощущает себя частью гармонии сфер. Альпинист, сосредоточивший все свое внимание на выступах скалы, за которые можно будет безопасно зацепиться, рассказывает о чувстве родства, возникающем между его пальцами, камнем, небом и ветром. Участвующие в турнирах шахматисты говорят, что когда партия полностью поглощает внимание, возникает ощущение, будто ты подключился к могущественному силовому полю. По словам хирургов, во время сложных операций у них бывает чувство, что весь персонал представляет собой единый организм, приводимый в движение общей целью. Они сравнивают проведение операции с балетом, в котором каждый танцовщик подчинен группе и всех объединяет чувство гармонии и значимости происходящего. Можно видеть в этих рассказах одни лишь поэтические метафоры. Но важно осознавать, что они описывают ощущения столь же реальные, как чувство голода или прикосновение к г о р я ч е м у ч а й н и к у В них нет ничего таинственного или мистического. Когда человек вкладывает всю свою психическую энергию во взаимодействие, будь то с другим человеком, с л о д к о й г о р о й или музыкой, он становится частью системы, большей, чем то, что прежде п р е д с т а в л я л а собой его индивидуальная личность. Эта система функционирует по правилам той же деятельности, в которой она возникает и наполняется энергией внимания субъекта, эту деятельность осуществляющего. При этом она не менее реальна, чем семья, корпорация или команда. Личность, ставшая ее частью, расширяет свои границы и становится более сложной, чем раньше. Это личностное развитие происходит лишь в том случае, если взаимодействие приносит радость. Если оно предоставляет нетривиальные возможности для действия и требует постоянного совершенствования умений, в системе, которая не требует ничего, кроме веры и послушания, можно только потерять себя. Возможности трансцендировать свои границы предлагают также и фундаменталистские религии, различные массовые движения, экстремистские политические партии и миллионы людей с радостью ими пользуются, приобщаясь. Как им кажется, к чему-то великому и могущественному. Настоящий верующий действительно становится частью системы в том смысле, что его психическая энергия управляется целями и правилами его веры. Но между ними нет взаимодействия. Он просто позволяет поглощать свою энергию. Из такого подчинения не может развиться ничего нового. Его состояние возможно обретет порядок, но это будет порядок насажденный извне. а не достигнутый своими силами личность истинно верующего в лучшем случае напоминает кристалл крепкий идеально симметричный но практически неспособный расти между утратой чувства я в состоянии потока и последующим его усилением существует очень важная и на первый взгляд парадоксальная связь может показаться даже что для создания сильной я концепции Необходимо иногда выключать саморефлексию. Причины этого очевидны. В состоянии потока человек оказывается перед вызовом, и чтобы ответить на него, должен постоянно совершенствовать свои умения. В это время он лишен возможности размышлять о чем бы то ни было в терминах «я», иначе переживание не будет таким глубоким. Но в дальнейшем, когда задача решена и саморефлексия восстанавливается, то «я». которое человек начинает осознавать, отличается от того, что существовало до переживания потока. Теперь оно обогатилось новыми умениями и достижениями. Изменение чувства времени. Еще одна характерная особенность оптимальных переживаний заключается в том, что время течет иначе, чем обычно. Привычный его ход, который мы замечаем по равномерному прибавлению часов и смене дня и ночи. Сменяется ритмом, диктуемым нашим з а н я т и я м Часы могут пролетать за минуты. Большинство людей отмечают, что время начинает идти намного быстрее, но иногда случается обратное. Например, по словам балерины, трудный прыжок в реальности занимающий меньше секунды субъективно растягивается на несколько минут. Происходит две вещи: в некотором смысле время идет быстро. То есть после того, как все уже закончилось, кажется, что оно шло быстро. Я вижу, что на часах час дня и удивляюсь, потому что еще несколько минут назад было 8 утра. Но когда я танцую, кажется, что все происходит гораздо медленнее, чем на самом деле. Таким образом, мы можем сказать, что в состоянии потока восприятия времени изменяется и не имеет никакого отношения к тому, что показывают часы. Однако и здесь существуют исключения, подтверждающие правило. Можно привести в пример выдающегося кардиохирурга, который получает огромное удовольствие от работы и при этом известен своей способностью во время операции, не глядя на часы, определять точное время, ошибаясь не более чем на полминуты. Но в его деле расчет времени играет решающую роль. Он выполняет одну маленькую, но чрезвычайно сложную часть операции, поэтому обычно участвует в нескольких одновременно. И должен переходить из одной операционной в другую, не задерживая своих коллег. Аналогичная способность часто п р и с у щ й спортсменам. Чтобы тщательно следить за своей скоростью во время соревнований, они должны уметь точно отсчитывать ход секунды-минут. Когда способность следить за временем является умением, необходимым для успеха, она уже не отвлекает от деятельности, а наоборот усиливает удовольствие. Но большинство потоковых занятий не привязаны к о времени. Они имеют свой собственный ритм и свою собственную логику развития. Мы не можем точно сказать, является ли это свойство состояния потока просто побочным эффектом, который сопровождает сильнейшую концентрацию, или оно привносит нечто особое в позитивное переживание. Хотя способность не замечать течение времени едва ли можно считать самым важным элементом в получении удовольствия от деятельности, она безусловно усиливает тот душевный подъем. к о т о р ы й мы испытываем в состоянии полной вовлеченности.